глава двадцать девять женька молча отступил приглашая войти ты чего куда пропал чего на звонки не отвечаешь упырь скидывая кроссовки тортворил жржик потом затих присмотрелся нахмурился обеспокоенно. что у тебя с лицом женька провел рукой по лбу по щекам на месте вроде не минус свой видел у тебя что кто то умер ага криво улыбнулся женька я у меня умер жрджик ошарашенно моргнул в смысле Женька не любил ничего унылого, не любил нытьё жалобы, поэтому и сам никогда не ныл. Да из чего бы ему ныть? У него всё хорошо, просто замечательно, так считают все кругом. И сам он замечательный, звезда, школьный любимчик, так что раскисать ему не пристало. Он натянул беззаботную гримасу, а потом даже коротко рассмеялся, глядя на непривычно озадаченного Жоржика. Да шутка. Дебильные у тебя шутки, Онегин. Так с кем поведёшься, Жорж? Вот ты упырь. Женька развёл руками, мол, да, я такой. «А ты чего не пришёл? Там все тебя ждут. Я вообще за тобой, меня как гонца послали. Трубку не берёшь, народ волнуется». «Не», — мотнул головой Женька, — «не хочу, не пойду». «Скотина ты бессовестная», — беззлобно обозвался Жоржик. Он тоже старался выглядеть как всегда, но сам то и дело посматривал на Женьку с беспокойством. «Да не, ну я ж вижу, ты какой-то не такой. Что, говно какое-то случилось?» «Да скажи, мы ж друзья! Чего ты? Серьёзно, давай колись! Легче станет!» «Да ты у нас Жорж!» — ухмыльнулся Женька. «Не только клоун, но ещё и психоаналитик на полставки!» Съязвил и тут же устыдился своей грубости. «Зачем он с ним так? Ведь сам же на дух не выносит, когда люди своё дурное настроение вымещают на других. Тем более это же Жоржик, с которым он с детского сада дружит. примчался стоит вон, глазами хлопает, тревожится». «И впрямь я скотина бессовестная!» — поморщился Женька. И добавил. «Прости, что-то я погнал». «Да чего там? Клоун я и есть!» – пожал плечами Жоржик, потом шутливо добавил. «Так что, пациент, какие проблемы?» «Да какие проблемы? У меня всё в ажуре», смеясь сказал Женька. Жоржик предложил рвануть к нему на дачу. Женька сначала вяло отнекивался, скорее по инерции, потом подумал, что и правда хорошо бы спустить пар. Несмотря на смех, на улыбки, на легкомысленный трёп, внутри его точно кислотой разъедало. Казалось, он даже чувствовал шипение, с которым медленно, болезненно и верно разрушались легкие, сердце и что там еще есть в груди. Куда себя деть? Что с этим делать? Чем затушить? Он не знал. Но терпеть было невмоготу. Возле супермаркета они встретили Антона, прихватили и его с собой на дачу. Отвез всех троих на своей старой «Тойоте» двоюродный брат Джорджика, предварительно забив багажник напитками. Там с ними и остался. Жоржик и его брат, который оказался таким же балаболом, беспрерывно сыпали байками. Антон сначала молчал, потом, уже под градусом, тоже втянулся в веселье. Женька наоборот. Сначала, пока себя контролировал, старался быть, точнее, казаться таким, как всегда. Но хмель почему-то не притупляла чувства, а обостряла. И с каждой минутой колесников все больше увязал в тоске. Голова становилась тяжелой, почти неподъемной, а в груди жгло еще сильнее, чем днем. Он уткнул лицо в ладони и позволил себе в мыслях вернуться к тому, что его так терзало. Только вот от этих дум немедленно захотелось полезть на стену. Почему она его отшила? Потому что есть другой? И почему так муторно? То, что это может быть банальная ревность, он даже на секунду не допускал. Какая еще ревность? Это удел закомплексованных слабаков. И вообще, с чего бы ему ревновать? Они друг другу никто. Она ему ничего не должна. Но почему-то это не помогало. «Ничего не помогало!» «Ты чего там уснул?» – окликнул его Жоржик. Женька не отреагировал. Стиснув челюсти, вспомнил, как тот мужик пялился на неё. Нет, об этом лучше даже не думать, чтобы не стошнило. «Походу, Онегин всё, приплыл. Давайте его на кровать уложим», – предложил Жоржик. «Да блин, что за фигня со мной? Достало!» – одёрнул себя Женька и вскинулся. «Сейчас! Малые вы ещё, девочки, Онегина в кровать укладывать! Давай-ка, наливай!» «О, вот это другое дело!» — обрадовался Жоржик. «Нормальный ход!» Но нормальный ход длился недолго. Спустя полчаса Женька убрёл во двор, опустился на крыльцо, накрапывал дождь, поддувал ветер, но ничуть не остужал разгорячённую кожу и уж тем более не мог охладить внутренний жар. Минут через двадцать за ним вышел Жоржик. «Ты чего тут за отморозишь? Дубак такой!» — поёжился он, но сам уселся рядом. «Я на обществе был», — сказал Женька. «Чего?» «Вот сегодня? Пока мы тебя ждали в Бургер-Кинге? Зачем?» Женька пожал плечами. «Капец, ну ты и гнида!» — возмутился Жоржик. «Ага». «И дебил». «Ага». «И упырь, и скотина бессовестная». И это еще мягко сказано. Жоржик остыл быстро. Помолчав, хмыкнул. «Значит, наших в понедельник ждет сюрприз». «Да я хотел сразу после школы зайти сказать, но...» Женька осекся. Снова в памяти всплыла сцена у ворот. «Что? Но?» «Да ничего. Забыл, короче. Домой пошёл». «Да лучше пока никому не говорить. Может, Тамара и не будет возбухать. А чего? Выспится за выходные и успокоится. Может, никто не -то и не узнает». «С тобой-то и не узнает?» — рассмеялся Женька. «А что? Я, когда надо, могила. Помнишь, этим летом мы с тобой с девками из музыкального на речку ездили? Я Соньке не сказал. Вообще никому не сказал». «Пфф, я сам ей сказал». «Серьёзно? Фига себе ты смелый». а Что такого? Ничего же не было. Не, ну, она пообижалась немного, да и всё, пожал плечами Женька. Блин, не знаю. Я твою Соньку, честно говоря, побаиваюсь. Она, конечно, зачётная, но дикая какая-то. Ну, то есть, уже не твою. Вы же и точно всё насовсем разбежались, да? Ага. Если честно, я бы с такой даже связываться побоялся. Приревнует там или чего надумает и грохнет в приступе ярости или отчекрыжет что-нибудь. Ну, я же, как видишь, цел. И что, она нормально восприняла? Ну, что ты с ней порвал? Ну так, грохнуть не пыталась, если ты об этом. И отчек рыжить тоже. Жоржик охотнул. А что, как там с Микой? А что с ней? Против воли напрягся Женька. Невинный же вопрос. А сердце сразу судорожно дернулось, и внутри все заныло. Ну, она все? Тебе больше не нравится? Нравится. Что, правда? А чего ты тогда, ну, ничего не делаешь? А что я должен делать? «Ну, не знаю. У тебя же свои какие-то методы хитча. В смысле, подката». «Да никаких методов у меня нет, Джордж. Она однозначно дала понять, что ей не нравлюсь. Вообще никак. Мне что, бегать за ней? Нафиг». «Блин, ты чего? Ты же Онегин. Ты что, так быстро слился? Сам же знаешь, девки сегодня говорят одно, а завтра другое. Или вообще говорят нет, а думают «О, да! О, да!» Или «Ты у нас гордый». «Да что ты пристал-то?» «Да потому что я видел, как она на тебя смотрела на физре». «Честно говорю. Так что давай, дерзни ещё раз». «Какой дерзни? Что ты там видел? У неё вообще, походу, другой есть». Жоржик на секунду примолк. «Фига се, пробормотал. «А ты откуда знаешь?» «Сам видел». «Где? Когда?» «Сегодня». «Фига се, повторил он снова. «А кто такой?» «Да фиг знает. Хрен какой-то. Да всё, не хочу про это». А, -а, а что, ревнуешь?» Ухмыльнувшись, Жоржик ткнул его локтем. Да прям. Никого я не ревную. И вообще нормально всё со мной. Ну и правильно, Жека. Идём в дом, пока дубы не дали.